точно пойдем вместе для тебя это может быть довольно опасно это Шевер обратился к своему знакомому пока я старался не заморать руки кровью жить тоже опасно но мы ведь всегда были друзьями поэтому сегодня если конечно понадобится мой телохранитель поможет твоему уверенно ответил тот в задницу себе засунь свою помощь подумал я но промолчал уж слишком хорошо выучил повадки местных Он или домой опасается возвращаться один, или просто хочет подмазаться к новой звезде, высиявшей на небосклоне Дарвенского преступного мира. Наконец удалось аккуратно снять с трупа его одежду. Быстро сполоснул ее в воде от крови, а потом надел на себя. «Скажите, меня не видно?» — с затаенной надеждой в голосе обратился я к стоявшей троице. «Еще как видно!» — почему-то нахмурившись, ответил Шевер. Может, он воспринял такое поведение, как ребячество с моей стороны. «Жаль!» – подсокал я языком, так как очень хотелось научиться уходить в стелс-режим. А потом протянул одежду Шеверу. «Спрячь ее за пазуху. Мне придется вас охранять, и нельзя отвлекаться на переноску». Тот без лишних вопросов забрал перевую накидку и начал запихивать ее за отворот куртки. «Как пойдем? Может, поднимемся наверх в город?» — поинтересовался отец Стали. Там, конечно, будет стража, но ты ведь сам говорил про засаду. — Канализации лучше, тут можно шуметь. — А меня врасплох врагам не застать. — Попробовал я обнадежить старика. — тот главное, чтобы света не было, и тогда любая засада превратится для них в братский подземный могильник. — А как без света в тоннелях передвигаться? — Артуру он не нужен, — буркнул Шевер. — Короче, пойдем так. Первым идет мой помощник, я держусь за него одной рукой, второй веду по стенке. За мной ты, Крул, двигаешься таким же образом. Замыкает нашу связку твой телохранитель. «Хорошо», — кивнул друг старика. «Так нельзя. Мы будем как слепые котята». Причем в зале прозвенел такой мелодичный и почти женский голос, которому место лишь в опере или церковном хоре. Я даже улыбнулся с интересом посмотрев на здоровяка, а вот тот, наоборот, насупился, когда заметил это. Шевер хихикнул. «Привыкай, Артур, Ускает такой голос. Главное, не издевайся над этим, он тогда злиться начинает». «А чего издеваться? Великолепный голос!» Уверенным тоном сказал я, обращаясь к Скаю и стараясь не улыбнуться при этом. «Да и должен я ему, в момент опасности без лишних вопросов прикрыл меня». «Он у меня надежный и преданный, почти член моей семьи», — явно с гордостью произнес Крул, чем вызвал на лице здоровяка очень странные эмоции. «Надеюсь, эта махина не будет тут плакать от счастья». В общем, через несколько минут мы шли по тоннелю, притом в полной темноте. Скорость была так себе, но для такой ситуации вполне нормальный шаг. Ведь стены не давали потерять ориентацию в пространстве и грохнуться в канал». Только никто не держался друг за друга, ведь отец Стали совсем позабыл про доску. Она и была нашей связующей ниточкой. Хотя скорее их ниточкой. Мне иногда приходилось уходить вперед и проверять перекрестки. Без проблем несколько раз перебрались через узкие каналы, с легкостью одолев также оба больших. Лампы не зажигали, а при ходьбе по доскам я на некоторое время включал тактический фонарик винтовки. Нужно было видеть при этом лица Крула и Скайя. это таким чудом -то уж точно не удивишь. Хотя, а какое бы у меня было лицо, видено сквозь стены, настоящий инопланетянин? Наверное, точно такое же. Там-тамы в моей голове пока молчали, но логику их работы за эти годы мне так и не удалось до конца разгадать. Поэтому приходилось больше надеяться на совмещенную картинку тепловизора и ПНВ. Альф, встреча с Замбером и теперь вот стычка на воровской сходке. Стоило бы подумать об этой черной полосе, которая настала у меня. Причем после пары довольно спокойных недель жизни. Но во время военных операций я научился избавляться от лишних мыслей. Поэтому все возможности мозга были направлены только на расшифровку картинки перед глазами. А заодно и шумов, которые слышали мои уши. Так... Теперь нужно перейти вон тот уже знакомый мне канал, и через 50 метров будет колодец трактира. Рассуждал я, при этом внимательно рассматривая с помощью своего ночника карту канализации. Оказалось, что ориентировался я по этому клочку бумажки правильно и привел нашу группу в нужное место. Ладно, проверю перекресток и назад к нашим. Я прошел всего метров 15 когда разум отдал приказ превратиться в статую, а мои глаза уставились в одну точку. Очень тихо начал пятиться назад, пока не приблизился к Шаверу. Я аккуратно остановил медленно идущего старика и сжал его руку три раза. Это был единственный наш условный сигнал. Многое они бы точно не запомнили, да еще и перепутать могли. Но если существует шанс нарваться на засаду в полной темноте, то обязательно нужно уметь без разговоров войти в режим полной тишины. Поэтому просто необходимо было придумать, как передать сигнал «Опасность». Всем сесть и не двигаться. Несколько долгих секунд, показавшихся мне вечностью, пока сигнал передавался по цепочке, они копошились у меня за спиной, а потом аккуратно присели на корточки, продолжая держать в руках доску. Я же очень медленно и почти бесшумно снова двинулся вперед. Гребаные там там и молчали, что радовало. Значит, враг, если он есть, пока меня не заметил. Связка тепловизора с ПНВ не показывала ни тепла, ни маломальского движения. Плохо это или хорошо, зависит от наличия противника. Но одно я знал точно. Существовал шанс, что противник тут был. Так как впереди на самом краю каменной дорожки, как раз там, где нам требовалось поставить в последний раз доску, лежало кое-что важное. А если сказать точнее, то там валялось перо. И мне пока еще не понятен был его цвет. Не дойдя до перышка пару метров, я замер. Ночник не показывал цвета, но включать фонарик было бы верхом идиотизма, особенно если перо окажется черно-красным. А оно уж как-то сильно походило на те, что были пришиты к одежде, которую сейчас нёс с собой Шевер. Ну, и какие есть варианты? Я поднял голову. Над нами склады, а значит, нет никаких канализационных люков, откуда оно могло упасть. Правда, тут гуляли сквозняки, поэтому оставался вариант, что его принесло от жилых кварталов. А что, до них не так уж и далеко. Хороший порыв, вот и головная боль для меня. Есть засада или нет? Ну да ладно. Если сомневаешься, то просто жди. Это я запомнил еще с армией. Пришлось на некоторое время превратиться в статую. Поначалу мое дыхание было слишком шумным для обострившегося слуха. Потом падающие иногда с потолка капли стали издавать более отчетливые звуки. За ними появился легкий шум, текущий в канале воды. В общем, ничего подозрительного. И так прошло не менее двух минут. И вот когда я решил пройтись дальше, то по спине неожиданно пробежали мурашки, а столько раз спасавший инстинкт до сих пор спал, как убитый. Казалось, мои легкие и сердцем окончательно остановились, а вокруг воцарилась идеальная тишина, когда я очень медленно повернул голову назад. Текущая вода, камни и три человека, сидя на корточках, держат в руках длинную доску. И больше ничего, лишь небольшое пятно на воде Недалеко от присевших людей. Прозрение наступило мгновенно. Этот тепловизор никогда не показывал теплую воду. Мне нужна была лишь секунда, но ее никто не собирался давать. Винтовка только дернулась по дуге, как в то же мгновение из канала появился Морвин. Да, это была хорошо знакомая мне тварь, только немного необычное такими пластинами на голове и теле, из-за которых демон немного напоминал земного броненосца. Морвин, когда я его заметил, резким движением достиг противоположной от людей дорожки. Чуть подпрыгнул на ее край из воды и, сильно оттолкнувшись, бросился на Шевера. Оружие преодолело лишь две трети нужной дуги, когда Морвин полностью перелетел через канал... Сука, Шивер уже троп. Но это я даже не успел подумать. Просто в голове была поставлена галочка, как шахматисты записывают ходы противника. Когда все происходит настолько быстро, в твоих мыслях нет ничего. Работает лишь боевая программа. Удар, треск, визг. Когти демона с легкостью пробивают резко приблизившуюся к нему доску. Но вот его морда ударяется о нее, словно автомобиль, а бетонное заграждение. Притом все это происходит не за секунды, а за мгновение, которое непонятным образом удается как-то заметить и проанализировать. Тепловизор и оптический обман сыграли с моим восприятием реальности злую шутку. Морвин атаковал не старика, который был ближе ко мне, а Ская. И несмотря на темноту, этот здоровяк с голосом молодой девушки услышал короткий всплеск и только на ему ведомых инстинктах успел среагировать. Нет, он не выхватил меч, а просто резко отбросил от себя доску, при этом одновременно заваливаясь на бок и сразу же нанес удар ногой. И по случайности, которая выпадает одна на сотню попыток, телохранитель попал по доске как раз в тот момент, когда в нее с другой стороны врезался Морвин. Демон, как я помнил, весил немного меньше здоровяка, но на его стороне была энергия прыжка. Однако и у лежащего человека, вдобавок к приличному весу, добавлялась сила мышц от удара ногой. Короче, вышла ничья, в которой погибла лишь доска. Морвин же, получив удар в рыло, грохнулся в канал возле самого края дорожки. Но он мгновенно вернулся в бой, взобравшись передними лапами на край дорожки, однако я уже успел развернуться. Глушитель был не надет, поэтому через мгновение вокруг меня стоял сумасшедший грохот, а тоннель из-за слитных вспышек выстрелов освещался не хуже, чем фонариком с тробоскопом. Причем пули одна за другой входили в тело демона, так как мой палец вдавил и не отпускал спусковой крючок. Морвин закричал, и непонятно от боли или ярости, так как пули вонзались в его пластины, словно в бронежилет. Возможно, они и не пробили эту чешуевину на его теле, по что не хотелось бы верить, но зато швырнули его в воду, словно он встретился с невидимым поездом в метро. Очутившись снова в канале, монстр не находился на одном месте. Он накручивал на огромной скорости круги и петли, пытаясь снова и снова приблизиться к людям. Но я не прекращал огонь, а когда он пару раз рискнул и высунулся из воды, то раздались явные крики боли, а значит пластины можно пробить. Большая часть тела демона почти все время была под водой, поэтому фонтанчики от непрерывных попаданий с легкостью долетали до сводчатого потолка и словно мощный ливень заливали прижавшихся к стене людей. Два старика вроде бы даже кричали от страха, но попробуй посреди такого шума услышать их. Или Шамбал, вынув меч из ножен, наугад тыкал им в темноту и махал над водой. Этот здоровяк оказался очень даже неплохим воином. Морвин тоже оказался тот еще красавчик. Он угрем крутился на небольшой глубине, а потом, словно настоящий ихтиандр, рванул от меня в противоположную сторону, уйдя при этом на глубину. Словно тварь сообразила, что даже метра воды хватит, чтобы защититься от пуль, теряющей в ней скорость и убойную силу. Все произошло за несколько секунд, поэтому, получив передышку, я побежал к своим успевая на ходу перезарядить магазин. Не забыл также для них включить тактический фонарик под стволом винтовки. «Никто не ранен!» – крикнул я, оказавшись возле Шевера. В ответ ни единого слова. Так, все понятно. Судя по трём взглядам, лишь телохранитель пока еще был в более-менее адекватном состоянии. Двое же стариков оказались просто промокшими и оглушенными людьми с выпученными от страха глазами. Притом они явно находились в шоковом состоянии. «Уводи их немедленно! Вход в трактир впереди! Если что, Шевер покажет, где!» – крикнул я, сунув здоровяку в руку только что снятый фонарик. Тот оказался молодцом и просто схватил светящую палочку, а потом начал быстро расталкивать наших подопечных. Шевер уже был свидетелем работы огнестрела, поэтому оклемался первым. Правда, первые несколько метров он смог преодолеть лишь на карачках. И только когда я его поставил на ноги, старик побежал вперед. Ну, а своего хозяина Скаю пришлось тащить за шиворот. Но мне уже было не до них. Судя по тепловизору, тварь возвращалась. А значит, меня ждет второй раунд. Эх, жаль, что не взял последнюю гранату. Глубинный взрыв быстро бы оглаушил этого любителя подводной охоты. Все 40 патронов ушли в прошлый раз слишком быстро. Поэтому теперь начал вести огонь короткими очередями, стараясь попасть в то место, где находились голова демона и его несколько неприкрытых пластинами глаз. Первая короткая очередь, вторая, третья. Пули ложились идеально, взметая при этом трехметровые фонтаны брызг. Но Морвин, лавируя то влево, то вправо и почти не сбавляя ход, пер вперед, как бессмертный танк. Патроны закончились. Но перезаряжаться не было времени, поэтому я выхватил 50-й калибр и продолжил стрелять. И лишь от третьей пули, которая вошла в ту часть тела, что буквально на секунду показалось из воды, демона сильно тряхнуло, и он резко свернул в ближайший ко мне проход. Desert Eagle — это во мне игрушка. Он любого научит себя уважать. А ведь Морвин может обойти меня по другому каналу. «И напасть на убегавшую троицу!» Мысль только промелькнула в голове, а я уже на максимально возможной скорости бежал к своим. Свежий магазин на ходу был вставлен в винтовку, а уже через пару секунд мне пришлось совершать примерно трехметровый прыжок. Времени преодолевать канал вплавь не было. Да и хрен кто меня заставит сейчас оказаться в воде. Толчок и удачное приземление на ноги Поэтому я даже почти не остановился и сразу же продолжал бежать. Впереди появился луч света. Похоже сверху убрали крышку с колодца. Молодец, Скай, да и Лас не подвел. Не знаю, как один из них заставил стариков так быстро преодолеть водную преграду, а второй мгновенно среагировал и снял крышку. Хотя ведь кто-то должен был дежурить в подвале. Или не должен? Тут же увидел, как сверху упала веревочная лестница. Притом даже быстрее, чем Скай успел перекинуть через канал мостик. Ай да лас, просто красавчик. Прощу ему за такую расторопность четыре золотых. Когда я добежал до них, то Шевер уже почти забрался наверх, а следом с трудом поднимался Крул. Хотя какой там поднимался? Он завис, словно какашка под хвостом у собаки. «Старый козел, шевелись быстрее!» – крикнул я, но никакого толку от моих слов не было. «У него не получится!» Это Скай повернулся и посмотрел на меня. «Тогда лезь за ним и толкай его нахрен снизу!» — отдал я приказ стоявшему на мостике телохранителю. Тот сразу же начал взбираться по лестнице, но Крул находился в состоянии шока, когда даже такое несложное дело, как взобраться наверх по веревочной лестнице, становится сверхзадачей. «Надеюсь...» Она этих двоих выдержит, подумал я, заходя на мостик. Но уже через секунду было не до этого. Вдали из-за угла вылетел Морвин и, разрезая воду, словно под лодка, поплыл под водой в мою сторону. Скай, хватай его за шиворот и тени наверх. Демон возвращается! закричал я, что есть мочи, и поднял винтовку. Тут все шатается. Подержи лестницу, пока переползу через него. Пропищал громила, а я вставил между деревянными перекладинами ногу и руку. «Что ж ты, сука, такой бессмертный?» Подумал я и поймал Морвина в прицел. Дал несколько очередей, и они подняли целый каскад помойных фонтанов. Все пули шли точно в цель, однако эта демонская подлодка оказалась самообучаема. Морвин вовремя ушел на безопасную глубину, Продолжая лететь на всех парах, а точнее на лапах в мою сторону Я решил ждать, поэтому остался стоять на месте Ползти сейчас наверх глупо, лестница не выдержит троих А потом будет уже поздно Еще по стычке на складах помню, как эти твари прыгают Так что он достанет меня и на середине пути Тем более, что от мостика можно оттолкнуться 25 метров Мысли успокоились, и лишь прицел неуклонно следовал за плывущей тварью. Мне не было видно, как Лас схватил круло за шиворот и словно котенка одним могучим рывком выбросил наружу. При этом старик даже покатился по полу. «Двадцать метров. Иди сюда. Получишь очередь в упор, желательно прямо в глаза. Как минимум это тебя отшвырнет». А я, понадеюсь, второй раз на броник. «Хватайся крепче, Артур!» – раздался крик сверху. Левый кулак автоматически сжался на винтовке. Рука ведь до сих пор была продета между перекладинами. И словно в скоростном лифте я устремился наверх. Рука заныла от столь резкого и сильного рывка, но хорошо хоть вообще смог удержаться. Повезло еще, что колодец имел колоколовидную форму, поэтому поймать шлемом каменную кладку мне не грозило. Попробуй увернись от столкновения, когда тебя на такой скорости тянут вверх». Винтовка, как и взгляд, уставилась вниз, а там бледное гибкое тело, словно акула в фильмах ужасов, пронеслась под мостиком, через секунду бесследно исчезнув из моего поля зрения. Даже не почувствовал удар спиной о стенку колодца, а через пару секунд очутился на полу подвала. При этом Лас со Скаем находились возле самой стены. Теперь понятна причина моего турбоподъема. Парни просто отбежали от колодца, таща за собой лестницу. «Закройте! Немедленно закройте!» Почему-то я прошептал это целясь туда, откуда в любой момент могла появиться морда Моровина. То ли перенервничал то ли на мостике перестал дышать и потом забыл снова включить эту жизненную функцию. Так что теперь мне не хватало воздуха для громкого приказа. Но двое амбалов все услышали, поэтому сразу же бросились к крышке колодца, которую буквально за несколько секунд наглухо закупорили. Я опустился на колени, а потом грохнулся на спину и уставился в потолок. Охренеть, я ведь уже готовился умереть. Вот тебе и штурмовая винтовка, мое супероружие. Нет, я не сомневался, что одолел бы этого пластинчатого Морвина в бою. Но только не в канализации, где у него есть щит в виде толстого слоя воды. «Что это было?» Своим тоненьким голоском спросил Скай и навис надо мной. Он единственный из нашей четверки мог говорить. Похоже, оба старика до сих пор находились в шоковой прострации. А мне так вообще было на всё начихать, и совсем не хотелось отвечать. Только вот так полежать немного. «Грохот был слышен?» С трудом откуда-то сбоку подал голос Шевер. Он так и не смог до сих пор отойти от шока. «Ну да, я чего сразу и начал открывать. Помню ведь эти колдовские штучки Артура», — ответил ему вышибало. «До кухни звук долетел?» «Не знаю», — пожал плечами Лас. «Тогда пойди и проверь. А если что не так, то придумай что-нибудь. В зал тоже выйди. Вдруг и там услышали», — приказал Шевер и посмотрел на меня. «Нам нужно срочно решить, что дальше будем делать». В это время в канализации тоже развивались свои события. Морвин приплыл к стоявшим на каменной дорожке двум мужчинам и, не вылезая из воды, начал накручивать круги, Словно турист на гидромотоцикле. Очень похожие раны. Уверен, что он убил нашего пёсика на складах. Хорошо, хоть и этого прилично накачали. Без такой дикой регенерации он бы обязательно сдох. Что теперь? Слова принадлежали одному из двоих в длинных одеждах с птичьими перьями. Второй же молча смотрел в сторону трактирного колодца, до которого было метров двести. «Так что делаем?» Продолжал настаивать первый. «Установи наблюдение». «Где? В канализации или наверху?» «Пока не знаю. Связаться с нашими сейчас нельзя. Около замка Тайлеров куча охранок. А втроем на этого воина-колдуна рискованно лезть». И снова воцарилась тишина. «Ну так что все-таки конкретно делаем?» Продолжал настаивать первый. «Пусть Морвин охраняет канализацию, а ты будь наверху». Я же заберу из дома вторую собачку и попробую пробраться к нашим. И они, развернувшись, скрылись в темноте. Морвин же поплыл в другую сторону. Он понял свою задачу. Парочку истеричек на кухне успокоил, а в зале никто и не слышал грохот. Впервые в жизни я так радовался аларскому визжанию, которое эти подгулявшие морячки называют хоровым пением. Эти слова принадлежали вернувшемуся в подвал Лазу. Тот стоял перед стариком и чем-то походил на пародийного ближневосточного сержанта, который докладывает своему полковнику, что в его подразделении солдаты готовы умереть за господина президента. Только вот не понимают эти солдаты, что сейчас их верность не имеет никакого смысла. Уже выпустили десятки томогавков, и пусть те не такие современные, как лето так тридцать назад... Но через несколько минут усыновленные детки индейских дубинок, ставших со временем топориками, сделают свое дело. А вот у нас, конечно, была куча времени по сравнению с солдатами отсталых армий. Поэтому плевать на посетителей или испугавшихся женщин. Главная опасность сейчас — невидимки. И будь я проклят, если они не придут за нами в ближайшие часы. Отлично! Тогда идем наверх. «Нужно понять, что делать дальше!» С какой-то наигранной уверенностью в голосе сказал Шевер и направился к лестнице. «Думаю, старик старался выглядеть круто, успокаивая то ли нас, то ли самого себя». «Не так быстро!» – резко сказал я, пытаясь остановить отца Тали. «Что случилось?» Тот обернулся и в его глазах на мгновение промелькнул страх. «Вот это и есть твое нынешнее состояние, Шевер». В некоторых вещах лучше быть реалистом и знать, что и где может треснуть. И разве можно его осуждать? Бой в канализации зашугает любого. Грохот, вспышки во тьме и ливень из помоев. Те еще ощущения для престарелого контрабандиста. Эти невидимки нас не оставят в покое. Поэтому предлагаю натравить на них Замбера. «Каким образом?» Шавер посмотрел на меня, как на полного идиота. «Есть идея, но для начала один вопрос. Можно попасть наверх так, чтоб нас никто не увидел?» Лас сразу же посмотрел на Шавера, явно ожидая от него одобрения. А тот лишь нахмурился. «Значит, можно», — догадался я. В общем, старик был тем еще прошаренным жуком. Оказалось, что прямо из подвала можно пробраться к нему в кабинет. В стене была сделана небольшая шахта, чем-то похожая на сервисный лифт, по которому готовые блюда переправляют из кухни на верхние этажи особняков. Короче, Лас, как везунчик, пошел по обычной лестнице, а мы вчетвером карабкались наверх по узкому проходу, хорошо хоть ступеньки тут оказались удобными, поэтому довольно быстро оказались в кабинете Шавера. «Об этом ходе никому ни слова, Кролл!» – недовольно пробурчал Шавер. Он явно засветил свой тайный лаз. Ладно, какой у тебя план, Артур? И отец Стали уставился на меня. Он довольно прост, но тут нужны две группы людей. Короче, крул со Скаем остаются в городе, а мы на некоторое время покидаем его. Причем желательно уйти по стене. На складах может быть засада. А мы со Скаем что будем делать? Поинтересовался Крул. Он явно согласился быть в группе, которая останется в Дорвене. «Вызовите в трактир отряд стражи и доложите, что во время вашего культурного ночного отдыха появился испуганный Шевер и сказал, что срочно покидает город, так как его пытаются убить. И просил вас передать Зомберу, что на него в канализации напали альвы, скорее всего и за мести. Сообщите, что по словам Шевера и его телохранителя Артура, «Злоумышленники могли становиться невидимыми, а в доказательство покажите это». И я кивнул на перьевую накидку, которую Шевер бросил на пол. «Думаю, после услышанного Замбер там все перероет и доберется до невидимок. Вряд ли такой человек проигнорирует появление на своей территории чужаков». «Хм, после того Альва так и будет», — отец Стали почесал бородку. «У тестя Лаза в западной бухте есть две рыбацкие лодки». «Скоро утро, поэтому на парочку рыбаков никто внимания не обратит. Но успеем ли, Артур? Вдруг Зомбер закроет выход из бухты?» «Пока за отрядом пошлют, пока он прибудет и доставит Крула к Замберу. Думаю, успеем». «Ну что, Крул, как тебе план?» – старик посмотрел на своего друга. «В принципе, хорош, ведь Зомбер действительно все перероет. Тем более в такое непростое время, когда идет война, затрагивающая интересы Дарвена». А ваш побег по стене лишь подтвердит, что вы смертельно напуганы. К тому же Тайлеры быстро разберутся, что это за плащ такой. Внезапно пришла помощь от лаза. Внизу сидели барлейцы, которых я хорошо знаю. Они обходят ночью посты и всегда заглядывают к нам, чтобы выпить немного вина. Могу их командира попросить за небольшое вознаграждение провести вас к башне, что возле трактира. А потом по стене и до ворот дойдете. «Отлично, дай к нему», — сказал Шевер, и ласт сразу же убежал. «Ладно, вы тут пока обсудите все мелочи», — сказал я и направился к дверям. «А ты куда?» — испуганным голосом произнес старик. «В комнату. Нужно подготовить оружие и одеться теплее». «Ну да, только надолго не задерживайся». Задерживаться я и не собирался. Не факт, что невидимки не пошлют того же Морвина в трактир. Хотя это вряд ли. Логика мне подсказывала, что они не очень-то и сильно захотели засветиться, просто сильно просчитались со мной. Открыл дверь и, как ни странно, увидел спящих на кровати девушек. Видно, их ночная смена уже закончилась. Я подошел к тайнику и открыл секретную панель. Забрал последнюю гранату, а оба глока с боеприпасами оставил, как и несколько запаянных пачек с патронами для винтовки. Остальное положил в рюкзак, золото вынул на стол, а перстни еще позавчера, как чувствовал, зашил в матрас. В комнату мою никто не заходит, так что чужаков не стоит опасаться. А про тайник в стене, как уверял Шевер, знает только он. Но и это не факт, жег он еще тот. «Артур, ты?» – услышал я сбоку голос Хеллы, когда открыл шкаф, чтобы взять теплую одежду. «Я? Только не шуми, пусть Таля отдыхает». «А ты куда собираешься?» – спросила она. Видно, поняла это по откладываемой в сторону теплой одежде. Кстати, радовала, что Абира принесла пару дней назад зимние сапоги и меховой комбинезон. «Мы с Шевером прямо сейчас отправляемся в одну поездку», – ответил я и начал расстёгивать амуницию, чтобы переодеться. «Поездку? Ночью?» Хэлла поднялась и, подойдя ко мне, стала помогать снимать бронежилет. «Случилось что?» «Да, появились небольшие проблемки. Короче, нам нужно пересидеть где-нибудь, пока все не разрешится». Я стал надевать теплый комбинезон, тут такое носили под доспехами, так что для портного даже не понадобилась моя фантазия. Хэлла же помогала зашнуровывать его на груди, поэтому пришлось убрать руки, ведь мы только мешали друг другу. «А ты вернешься сюда?» – спросила она. Голос ее не дрогнул, но вот в свете фонарика мне показалось, что на лице девушки промелькнула озабоченность и, возможно, даже страх. Пусть это были всего лишь секундные эмоции, но это ведь Хелла, на лице которой и секунда страха – довольно непривычное зрелище. «Только если не погибну», – улыбнулся я. И, набросив бронежилет, начал возиться с его креплениями. «А ты можешь погибнуть в этой поездке?» Не унималась сестра Талли и подала мне разгрузку. «Сообразительная девушка, ничего не скажешь». «Погибнуть может любой, но, думаю, это будет только после пары сотен трупов», сказал я и застегнул молнию. «Трупов кого?» «Тех, кто попробует меня убить», ответил я и, притянув к себе Хеллу, поцеловал ее в губы. Наш поцелуй продолжался не слишком долго, а потом я спросил. «Мне хотелось бы разбудить Тали, не страшно ведь? А то она была такая уставшая вечером». «Конечно, буди, мы только недавно пришли». Я подошел и присел возле девушки, однако эта малышка уже лежала с раскрытыми глазами, а на щеке даже блеснула маленькая слеза. «Подслушивала», – улыбнулся я и аккуратно вытер эту капельку ее эмоций. «Нет, просто хотела знать, ты попрощаешься со мной или нет?» Ответила она и как-то вымученно улыбнулась. «Идите обе сюда», — сказал я, приподнимаясь. Потом сел на кровать и обнял прильнувших ко мне сестренок. «На столе лежит золото, там его даже больше, чем у вас. Приглядите за ним, а если не вернусь, то это все ваше». «Доверяешь нам свое состояние?» — улыбнулась Хелла. «А если сбежим с ним?» «Расстроюсь, но искать вас не буду. В общем, берегите себя и будьте начеку. Нас с Шевером могут искать, а вокруг трактира начнут твориться странные вещи. но Это не обязательно, я просто предполагаю самое плохое. Если что, золото в руки и обращайтесь к Рулу. Знаете его?» «Да», — кивнула Таля. «А теперь мне пора идти, но вы пока из комнаты, не ногой». Я поцеловал обеих девушек и вышел в коридор, где почти сразу же натолкнулся на спешащего ко мне лаза. Договорился с барлейцами, но они долго ждать не будут. Ну что ж, игра с невидимками началась. Подумал я и направился вместе с вышибалой в кабинет старика.